Достав из кармана платок, он утирал ей слезы. «Ну, а теперь высморкайтесь, как настоящая пай девочка!» — приказал он, а глаза его улыбались. «И скажите мне, что надо делать? Мешкать нельзя!» Она послушно высморкалась, но ее все еще трясло, и она не могла собраться с мыслями. Заметив, как дрожат ее губы, и какой беспомощный подняла она на него взгляд, Он начал распоряжаться сам. Миссис Уилкс только что разрешилась от бремени. Брать ее с собой опасно. Опасно вести 25 миль в тряской повозке. Лучше оставить ее с миссис Мит. не уехали, я не могу ее оставить. Решено. Значит, в повозку. Где эта маленькая черная балбеска? Наверху укладывает сундук. Сундук? В эту повозку нельзя впихнуть и никакой сундук. Вы и сами-то там едва поместитесь, да и колеса могут отлететь в два счета. Позовите девчонку и скажите, чтобы она взяла самую маленькую пуховую перинку, какая сыщется в доме, и отнесла в повозку. Но Скарлет еще никак не могла найти в себе силы сдвинуться с места. Ред крепко взял ее за плечо, и ей показалось, что излучаемая им жизненная сила переливается в ее тело. «О, если бы она могла быть такой хладнокровной, такой беспечной, как он!» Он подтолкнул ее к холу но она не двинулась, все так же беспомощно глядя на него. Губы его насмешливо искривились. «Где же та героическая молодая леди, которая заверяла меня, что не боится ни бога, ни черта?» Внезапно он расхохотался и выпустил ее плечо. Уязвленная, она бросила на него... ненавидящий взгляд я и не боюсь сказала она боитесь боитесь того и гляди упадете в обморок а у меня нет при себе нюхательных солей не найдя что ответить она от беспомощности сердито топнула ногой молча взяла ламп и стала подниматься по лестнице он шел за ней следом и она слышала как он тихонько посмеивается про себя и это заставило ее распрямить плеч Она прошла в детскую и увидела, что Уэйд, полуодетый, сидит, скорчившись на коленях Присси, и тихонько икает. А Присси скулит. На кровати Уэйда лежала маленькая перинка, и Скарлетт велела Присси снести ее вниз и положить в повозку. Присси спустила ребенка с коленей и отправилась выполнять приказ. Уэйд побрел следом за ней и, заинтересовавшись происходящим, перестала кать. «Идемте», — сказала Скарлетт, подходя к двери спальни Мелани, и Ред последовал за ней со шляпой в руке. Мелани лежала тихо, укрытая простынью до подбородка. На белом, словно неживом лице, просветленно сияли запавшие, обведенные темными кругами глаза. Мелани не выказала удивления, увидав входящего к ней в спальню Ред. Она восприняла это как должное... и попыталась даже слабо улыбнуться, но улыбка угасла, едва тронув губы. «Мы едем ко мне домой, в Тару», — быстро заговорила скарлет «Янки подходит. Ред отвезет нас. Другого выхода нет, Мелли». не попыталась кивнуть и показала на младенца. скарлет взяла на руки крошечное тельце и завернула в мохнатую простыню. Ред шагнул к постели. «Постараюсь не причинить вам боли», — сказал он тихо, подтыкая под нее простыню. «Сможете вы обнять меня за шею?» не подняла было руки, но они бессильно упали. Ред наклонился, просунул одну руку под плечи Мелани, другую под колени и осторожно поднял ее. Мелани не вскрикнула, но Скарлетт видела, как она закусила губу и еще больше помертвела. Скарлетт высоко подняла лампу, освещая Ретту дорогу, и тут рука Мелани сделала слабое движение в направлении стены. «В чем дело?» — мягко спросил рэд «Пожалуйста», — прошептала Мелани, пытаясь указать на что-то. «Чарльз». Ретт внимательно поглядел на нее, думая, что она бредит, но Скарлетт поняла и внутренне вскипела. не хотела взять с собой...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 и несколько ночей делил с ней ложе и она родила ему ребёнка с таким же кротким взглядом больших карих глаз, и всё же она почти не помнила его лица.